День 105. Сан-Паулу. Выставка Мафальды, японский район и парк с труднопроизносимым названием Иберапоэра. День начался рано. Сначала мы хотели заглянуть на улицу Святой Евгении за новым фотоаппаратом. С камерой определились быстро. Также купили мне шлепанцы. Воспользовавшись картой и интернетом, я запланировала несколько интересных для посещения мест. Первой в списке значилась выставка Мафальды. Это очень известный в Бразилии персонаж комиксов и мультфильмов, милая девочка с пышной копной черных волос и большим бантом. Выставка оказалась потрясающей. У нас возникло ощущение, будто мы оказались внутри комикса. Все вокруг было выкрашено в белый цвет а контуры каждого предмета обведены черным. Таким образом, интерьерам придали дополнительный графический объем. Мы бродили среди нарисованных деревьев, побывали в нарисованной комнате, с помощью штампов с персонажами нарисовали собственную историю и посмотрели серию мультфильмов с участием Мафальды. Я почти прыгала от восторга, так все это было здорово. Потом мы отправились в сторону Центрального собора, по пути купив мороженое и осаи. Тоже мороженое, только с суперполезными ягодами осаи, бананами, хлопьями и сгущенным молоком. На солнечных улицах было полно людей. К готическому кафедральному собору вела аллея из пальм. Спустившись, мы попали в японский квартал. Вместо бегущего зеленого человечка на светофорах там была зеленая пагода. Фонари в восточном стиле. Супермаркеты сплошь японские, кафе с японской кухней, а еще музей японского искусства и, конечно, буддийский храм. Поблизости мы обнаружили здание масонской ложи. Купив фруктов, отправились в городской парк и Иберапуэра. Цапля, которая охотилась в кустах у воды, чуть было не приземлилась нам на головы. Мы гуляли по тропинкам, фотографировались под огромными деревьями и с большим удовольствием слушали уличных музыкантов. Потом пошли домой. Шли долго. По дороге завернули в бар. Там продавали только пиво и кашасу. Она, кстати, оказалась очень приятной на вкус – Мы даже запомнили название этого местечка — Веберхаус. Вернувшись в хостел, я нарисовала портрет Кайлы, а затем и Даниэлы. За это она наградила меня бригадейро и рецептом, старательно переписанным на русском языке с помощью Google переводчика. Бригадейро гурме. Бразильские конфеты. Берем 50 грамм тертого имбиря одну столовую ложку сливочного масла, одну банку сгущенного молока, 100 мл сливок или молока. Смешиваем сливки, с им берем, ставим на огонь и варим, постоянно помешивая. Процеживаем и добавляем сливочное масло и сгущенное молоко. Доводим до кипения и, убавив огонь, варим еще 10-15 минут, постоянно помешивая. Когда масса станет нужной консистенции, то есть перестанет быть жидкой, снимаем с огня. Охлаждаем и ставим на час в холодильник, после чего формируем шарики, обваливаем в тертом шоколаде, кондитерской посыпке или измельченных орехах. Потом мы вместе сидели на крыше и слушали, как играют и поют трое ребят из Аргентины. В какой-то момент нам с Дэном показалось, что мы присутствуем на концерте Манучау. Безуспешно пытались снять деньги, но не нашли ни одного исправного банкомата. Зато обнаружили подвыпивших ребят, один из которых очень лестно отзывался о творчестве Чехова и Станиславского. Спать легли поздно. И как вообще люди вовремя ложатся спать?